Глава 19 За 17 лет ни один день Зафира не прошел без снега. Ни разу она не покидала семью дольше, чем на один закат. Теперь же неизвестный корабль уносил ее прочь. Прочь от Ланы, Ясмин, Матери. Прочь от Миска. В груди поселилась жгучая боль, потеря. Дин крепко сжимал ее плечи. Под новым солнцем он выглядел сильным, могущественным. Никогда прежде Зафира не использовала эти слова для описания друга. Однако сегодня он казался иным. И Зафира чувствовала себя глупо из-за того, что никогда не видела его таким, каким должна была видеть. Забавно, на какие иллюзии способны наши глаза. «Они будут в безопасности», — «Я бывал в Тальджи, помнишь? Снега там меньше, и условия лучше. Больше еды, меньше людей гибнет от холода. Во дворце о них позаботятся, Зафира», — успокаивал Дин. «Ты правильно сделала, что попросила халифа». В то время как Деменхур сжимался, удаляясь, сердце Зафиры билось так сильно, будто она пробиралась через Арс. Где-то вдалеке Ясмин и Лана прижимались друг к другу, Миск по-прежнему стоял позади. После того, как Дин вызвался участвовать в поисках, Зафира так и не осмелилась заговорить с Ясмин. Она слишком злилась. Она и сейчас должна была злиться, но гнев сменился оцепенением. Внимание Зафиры привлекло движение. То были верблюды и солдаты в серо-синей форме. Подлецы! Никто из них не вышел вперед, когда Дин говорил о верности и предстоящем успехе миссии. Среди солдат безопасно укрылся халиф, человек с извращенной уверенностью, что спасти королевство способны одни лишь мужчины. Зафира ощутила прилив гнева и вспышку непокорности. Взгляд упал на Хайтама, который рисковал быть обвиненным в измене из-за девушки, выдающей себя за мужчину. Неудивительно, что он выглядел таким взволнованным. Слова Ясмин эхом прозвучали в ее голове. «Чего ты ждешь? Сильное биение сердца отзывалось в пальцах. «Этого». Этого Зафира ждала все прошлые годы. Настала пора объединить охотника и Зафиру в единое целое. Ей больше нечего было бояться, ибо халиф не мог добраться до корабля. Он не был жестоким правителем, и о безопасности семьи беспокоиться тоже не стоило. Зафира подняла руки к капюшону. Ветер скользил сквозь пальцы. Ткань облегала кожу. На языке появился тяжелый соленый привкус. Зафира Бинт-Искандар сбросила капюшон, встряхнула волосы, и черная грива волнами упала на спину. От представшего перед глазами зрелища Удина перехватило дыхание. Волосы сияли в лучах палящего солнца. На лбу выделялся вдовий пик, доставшийся ей от матери. Захира ослабила застежку, и плащ, который она носила, чтобы скрывать женскую фигуру, упал на палубу. От маскировки, которая долгие годы сопровождала охоту, не осталось и следа. Даже с большого расстояния Зафира заметила широкие улыбки Ясмин и Ланы. Кулак Миска восторженно взмыл ввысь. Остальные глядели с благоговением, с Дамовым благоговением. И ей потребовалось все самообладание, чтобы не спрятаться за спиной Дина. С облегчением Зафира пожала плечами. Новости распространяются быстро, и слухи в ближайшее время доберутся и до крепости Султана. Куфия Хайтама развивалась на ветру, и он отсалютовал двумя пальцами, прижав их к брови. Зафира чуть было не засмеялась, если бы не халиф, Накинутый на плечи плед едва скрывал искаженные яростью черты Аймана. Долгие годы Зафира охотилась в Арзе, доказывая, что действия женщины не приносят несчастий. Но он не верил. Он гневался. Окажись, Зафира перед халифом, она бы точно испугалась за собственную жизнь. Мужчины, похоже, испытывали смешанные чувства. Некоторые из них казались обрадованными, некоторые неодобрительно свистели, другие стояли с потемневшими лицами, и их мрачность была заметна даже с большого расстояния. Если бы не халиф. Одной лишь эмоцией он растоптал все ее победы. Храбрые походы в темноту, возвращение из Арза, добычу пропитания для народа, и отбросил их прочь, просто потому что охотник оказался женщиной. Как он мог допустить, чтобы подобная несправедливость пустила корни в его сердце? Я покажу ему, на что способны женщины. Зафира испугалась собственной мысли, настолько грубой, злой. Завоевания Арза было недостаточно, поэтому теперь она плыла на остров Шар. Что бы ни задумали ведьмы и короли, Зафира отомстит за отца и восстановит справедливость, а по возвращении, имея в руках волшебство, она поможет дочери халифа занять трон, принадлежащий ей по праву. Она вернет Аравии магию и заставит самого султана склониться перед ней. Зафира подняла подбородок и с вызовом в глазах встретила взгляд халифа, и тогда Арс ожил.